Глава 29. Уличный бой. Еще недавно гордый красавец выглядел… нет, не жалко, но явно побитым жизнью. вгоревший бандаж на катках, облезшая краска и копоть на броне, которая к тому же была присыпана песком, налипшим на потухшую горючую смесь. К слову, она опять может загореться, если случится огонь. Да хоть искра от рикошета. Виктор взглянул на место прилета бронебойного. Глубокая борозда и серьезная вмятина. И это при том, что угол был острым. Ну что сказать, недостаточное бронирование «Тройки» для него было уже давно очевидно. Хорошо, хоть вовбу она потолще. Плюс на танках ЧВК повесили экраны на лоб и башню. А вот борта усиливать не стали. Утяжеление машины ни к чему хорошему не приведет. То, что усилили подвеску, ни о чем не говорит. Преимущество троек в скорости и маневренности. Тяжелые машины лишатся этого преимущества и все равно не получат достаточную броневую защиту. то ли дело оставшийся в Виноградовске бардак. Вот эта машина. На взгляд Виктора на сегодняшний день БРДМ был, если не совершенством, то уж на голову выше всех существующих аналогов. Одно то, что подавляющему большинству противотанковых средств он был не по зубам, дорогого стоило. И это при том, что он превосходил одноклассников в скорости, запасе хода, маневренности и возможности преодолевать водные преграды. Впрочем, не потому ли он считается секретным, и до сих пор их изготовили лишь небольшой опытной партией. «В машину», – скомандовал Виктор, – едва управились с возгоранием. «Командир, загореться может даже от бронебойной пули, и уж тем более от трассирующей», – покачав головой, возразил мехвод. «Подобное вольное обращение на поле боя было нормальной практикой. Главное – не позволять заступить за грань и не доводить до фамильярности». Командир – да, но на «вы» и никак иначе. Каждый должен быть на своем месте. К чему может привести падение дисциплины, ясно показала германская война и семнадцатый год. «Слейте немного солярки и оботрите машину», – принял решение Виктор. «Есть!» – в один голос отозвались Уткин и Туников. «Дистопливо, оно, конечно, тоже горючее, но его вот так запросто уже не воспламенишь. Нормально получится, а главное – быстро». Что в их ситуации является решающим фактором. Тем временем китайские солдаты заканчивали тушить возгорание, получившееся в результате огнеметной атаки. Часть мешков загорелась и расползлась, выпустив наружу находившийся внутри песок, так что по большей части баррикада потушила себя сама. Виктор залез в танк и подсоединился к радиосети. 501 -я, -я. Тут же послышался в головных телефонах голос командира роты. Отозвался он. Пятьсот первый. Почему не отвечали? Угодили под огнемет, Какие потери? Обеспокоенно поинтересовался ротный. Мы сбили гусеницу, но прикрыли, ребят. Сейчас чинится. Ты там давай не задерживайся. Собрался с духом и атакуй. По всему выходит, что у тебя последний опорный пункт без. Перед... Вот так вот. Даже по радио или между своими, слово «союзники» под запретом. Наниматели и весь сказ. Кстати, в таком ракурсе японцы уже заявили, что не будут рассматривать русских как военнопленных. Ну, что тут сказать. Виктор их понимает. Сам к подобным фруктам относился бы так же. Никакой жалости к тем, кто собирается убивать за деньги его боевых товарищей. Иное дело, что витязевцы не совсем наемники и точно знают, что воюют здесь, отстаивая интересы ДВР. Но ведь об этом никто больше не знает. Секретность. Оно, конечно, секрет Полишинеля, но с юридической точки зрения не подкопаешься. «Товарищ капитан, как вы представляете наступление в условиях городской застройки силами двух отделений и одного танка?» Возмутился Виктор. одернул его ротный. «Но их, капитан, много воли не давай. Напрямую приказывать тебе он не может, это оговорено. Так что, если увидишь, что пахнет дерьмом, не лезь. Но и не злоупотребляй. Приказать-то он не может, а то вполне в состоянии доложить по команде. А ты не сам по себе. Принял. Вот и ладно, конец связи», — закруглил разговор капитан. «Конец связи», — подтвердил Виктор. Вскоре подошла стрелковая рота 88-й дивизии, той самой, которую готовили ДВРовские советники и инструкторы. Правда, состав ее отличается от привычных Виктору Штатов. Кроме низкой насыщенности автоматическим оружием, в них нет взвода огневой поддержки. Вместо него добавили 4 стрелковый, что увеличивало численность до 132 человек, но, в общем, ослабляло подразделение. Виктор осмотрел воинство, выстроившееся вдоль улицы, с горящим блеском в глазах и в готовности порвать врага на мелкие кусочки. Правда, снаряжены они для этого откровенно слабо. Гранаты есть, но по одной на брата. В отличие от штурмовых отделений, приданных раньше, дробовики отсутствуют, гранатомётов опять нет. Ну, хоть бы тот же взвод огневой поддержки им вооружили. М да, пустое. Китайская республика сейчас в глубочайшей финансовой яме. Единственный серьезный ресурс, имеющийся в их распоряжении – это люди. Вот тут проблем нет. Чан Кайши уже стянул к Шанхаю около 200 тысяч солдат. И количество прибывающих войск только растет. Что же до качества? Подходящие подкрепления вооружены еще хуже, чем вот эти, казалось бы, элитные. Об их боевой подготовке лучше и не вспоминать. Китайские солдаты, доведенные до отчаяния от собственного бессилия против бронетехники противника и ненавистью к японцам, шли на отчаянные меры. Они обвязывали себя взрывчаткой или гранатами, после чего бросались под броневики и танки. Причем это были не единичные случаи. Подобная практика имела массовый характер. Именно так японцы и потеряли большинство машин. Виктор был в шоке от такой тактики. Он не собирался праздновать труса, но и вот так, под танк? Ну уж нет. Он знает куда более эффективные способы борьбы с бронетехникой. И уж тем более в условиях городской застройки. Потому что его учили. Гоняли как сидорову козу. Снимали семь шкур и сливали семь потов. То, что делают китайские солдаты, это подвиг во имя Родины. Но то, что их не научили, как нужно правильно воевать, преступление со стороны их командиров. И именно данное обстоятельство побудило Нестерова задать вопрос ротному о степени подчиненности китайскому офицеру. А то ведь с того станется отправить танк в героическую, но самоубийственную атаку. Нестеров, конечно, не трус, но и погибать за понюшку табаку не собирался. Из необычного. У многих солдат, прибывшей роты в руках, был шансовый инструмент. Кувалды, ломы и кирки. Интересно, зачем им это? «Если бы вместо кувалд были бы лопаты, тогда понятно – рыть траншеи. К слову, позади них сейчас активно создается линия обороны. Командующий операцией прекрасно отдает себе отчет в том, что при поддержке корабельной артиллерии и качественном перевесе японцы вполне способны перейти в контрнаступление. А тогда без подготовленных позиций их не удержать». «Вы – командир танка? поинтересовался подошедший капитан. «Так и есть», – подтвердил «Виктор». Командир роты капитан Джан, старший унтерофицер Нестеров, очень неприятно. Нужно заткнуть дот, что находится в конце улицы. Он перекрывает Т-образный перекресток и контролирует реку. Ну, заткнуть его несложно. Однако не ждите от меня, что я отправлюсь в наступление. Нас тогда сожгут в два счета. Я могу только поддерживать наступление пехоты, двигаясь за ней, а не впереди. Я это понимаю. «Нам главное – иметь возможность проникнуть в дом напротив», – указал капитан на здание, в подвале которого располагался Дот. «Из амбразуры все еще тянутся жирные клубы дыма, но открытого огня не видно. Для этого поступающего кислорода явно недостаточно, а наружу пламя так и не вырвалось. Вот отлеет тлеет понемногу». И продолжаться это может довольно долго. Тем временем часть бойцов уже проникла в подъезд здания на их стороне. И оттуда уже доносятся гулки и удары. Понятно. К чему передвигаться по улице, рискуя оказаться под огнем очередной огневой точки в подвале или из окна, если можно пройти сквозь стены? Вот эта тактика не лишена основания. «Сделаем», – утвердительно кивнул Виктор и скрылся в люке. «Миша, выкатывайся на улицу и разворачивайся об лагдоту». «Есть», – отозвался мехвод. стройка рывком тронулась с места и лязгая гусеницами двинулась к перекрестку. Вообще-то эта машина имеет колесно-гусеничную формулу, но колеса предназначены только для шоссейных дорог и совершения марша. В бою и уж тем более в городских условиях лучше переобуваться в гусенице. Они придают куда лучшую маневренность. Что ни говори, тр 3 это не БРДМ и радиус поворота у него куда больше». Едва появились из-за угла, как тут же заработал пулемет. Пули с дробным перестуком загрохотали по броне. Приятного мало. По нервам бьет так, что невольно зажмуриваешься. Но только и того. Навредить станку этот огонь никак не может. Ну, разве что разбить фары и гудок. Если очень повезет и попадут в смотровые щели или оптику, тогда тоже будет неприятно. Только как же это должно повести? Хм... Хотя, конечно, и снайпер вполне может с этим управиться. Виктор сумел бы. Думая об этом, он приник к командирскому перископу и вывел максимальное приближение. Дистанция 200 метров. Дот был замаскирован под фундамент большого магазина текстиля и одежды. Японцы в своем сеттельменте имели текстильную фабрику и, соответственно, торговали ее продукцией. Похоже, это предприятие и вовсе чистый форт, который ковырять устанешь. Итак, узкая бойница, как обычно замаскированная под окно. В ней пулемет за броневой заслонкой. Даже если она противопульная, осколочный снаряд ей ничего не сделает. Но ну, может, пулеметчик обделается, получит контузию или ранение. Пришибет насмерть, только если сильно не повезет. Игорь бронебойный. Есть бронебойный. Взрывчатке в нем сгульки нос, зато сработает снаряд уже внутри ДОТа. И вреда от него получится куда больше. доложил Туников. «Выстрел!» «На расстоянии 200 метров, 47 миллиметровка, что твоя снайперская винтовка. Отклонение всего-то 10 сантиметров, так что снаряд ударил четко в цель, заставив пулемет замолкнуть. Вообще-то Виктор целил именно в него. Но вышло, как вышло. Зато не впустую. Судя по сообщению Эфира, там один убит и один ранен». Вновь приник к перископу. «Ага». Все же не заслонка. Судя по характеру, пробоины толщиной миллиметров 20. Для их пушки не преграда, но лучше бы туда все же забросить осколочный снаряд. В подтверждение этого пулемет вновь ожил. И чего спрашивается надрываться, ведь ясно же, что танку не навредить. Хм. А ведь по броне не прилетает. Зато снаружи доносится перестук пуль по камню и асфальту. Визг пуль, уходящих в рикошет и крики китайских солдат. Глянул в смотровые щели. «Твою мать! Ну, придурок! А ведь на вид этот Джан адекватный мужик!» Но, похоже, Нестеров о нем слишком хорошего мнения. Этот идиот отправил людей ломиться в здание, не дождавшись подтверждения об уничтожении цели. Игорь, бронебойный!» Возвращаясь к прицелу, выкрикнул Виктор. Нет, бронебойный!» Отозвался тот и чуть погодя. «В стволе. Выстрел. И опять в цель. На этот раз, судя по сообщению, либо убитых двое, либо раненых до четырех человек. Если совсем уж не повезло, то убило только пулеметчика, влетев ему в башку. Что вполне возможно. Глянул в перископ. Ага, так и есть. Снаряд попал прямо в пулемет, сбив его к нехорошей маме. Хотел было отправить туда еще один снаряд, но передумал. Боекомплект не бесконечный, а день только начался, и когда подвезут снаряды, непонятно». «Нужно просто отслеживать ситуацию с Дотом». Вскоре из окна второго этажа дома, чуть впереди и слева, показался китайский солдат и помахал рукой. Затем такой же сигнал Виктор получил с правой стороны. Проехали вперед. Перед ними по тротуарам двигались солдаты, заглядывая в каждое подвальное окошко, то и дело стреляя в них. Не прицельно, а так, на всякий случай. По мнению Виктора, лучше уж бросать гранаты». Но их у китайцев кот наплакал. Вот и берегут. Кстати, первое, на предмет чего обыскивают тела убитых японцев, это именно карманная артиллерия. Хотя... Если держать в голове, что в подвалах может быть только противник, тогда оно, конечно. Но там ведь с большой долей вероятности будут гражданские. С другой стороны, солдаты все одно полят во все щели без разбора. Да. Уличные бои страшные по своей сути, и воевать так, чтобы не пострадали гражданские, попросту нереально. Если только не эвакуировать их, что Нестеров полагал также нереальным. В любом случае найдется тот, кто решит рискнуть остаться, потому что им попросту некуда идти, а дома и стены помогают. Так себе аргумент, если честно. Были бы кости, а мясо нарастет. До магазина с Дотом оставалось меньше сотни метров. Виктор смотрел в панораму командирской башенки и вдруг увидел движение на третьем этаже. Ствол орудия танка на такой угол уже не задрать, и оттого активность Нестерову не нравилась еще больше. «Мать! Миша, назад. Тройка встала, как вкопанная, клюнув пушкой пространство перед собой. Захрустела коробка передач, так как мехвод начал переключение, не дожидаясь полной остановки. Уж больно тревожно звучал голос командира. Отстреливая дымовые шашки, выкрикнул Виктор Так себе мера, учитывая ветер, дувший с набережной по перпендикулярной улице И то, что противник находится на третьем этаже Дым просто не успеет подняться на должную высоту Есть, осколочный! Танк рванул назад Виктора толкнуло на прицел Туников потерял равновесие и приложился плечом о погон башни Но все же совладал и сумел вогнать снаряд в казенник Давай туалет! Доложил он Японцы уже практически установили орудие. Легкую противотанковую пушку поднять наверх не так уж и сложно. Как-то там они смогли задать ей необходимый отрицательный угол. Плевать как. Главное, что они оказались вне досягаемости пушки-тройки. И что немаловажно, сумели получить практически прямой угол, нивелировав таким образом наклон лобовой брони. На бардаке установлена турель с крупнокалиберным пулеметом. «Основная его задача – это противовоздушная оборона. Хороша он и против легкобронированной техники, для стрельбы по огневым точкам и противнику, засевшему в зданиях. Вот только на тройках их нет». Виктор заикнулся было, но от него лишь отмахнулись. «Это ведь не просто – воткнуть в башню дополнительное вооружение. Тут нужно разрабатывать отдельную турель, а танки по-хорошему вскоре начнут снимать свое вооружения. Словом, не стоит оно того». Использовать бы дымогенератор. Этим Виктор вполне сумел заботиться самостоятельно. Оборудование обычной ремонтной мастерской для этого вполне достаточно. И запустить дымзавесу не так сложно. Достаточно просто открыть вентиль подачи топлива. Вот только он находится под рукой мехвода, которому сейчас никак нельзя отвлекаться. «Миша, влево 30!» – выкрикнул Нестеров. Мехвод без лишних вопросов отработал рычагами. Машина послушно повернула и покатила к левой стороне улицы, распугивая солдат. Снаряд ударил в лобовую броню и ушел в рикошет. По ушам прилетел болезненный гулкий металлический звон. Маневр спас их. Остальное неважно. «Миша, вправо 60!» Как сквозь вату услышал Виктор свой голос, задавая стволу максимальное возвышение. Уткин вновь не проронил ни слова, но четко выполнил приказ – А ведь ему досталось больше всех. Второй выстрел пришелся в башню. Надо ли говорить, что теперь уже Нестеров с Туниковым в полной мере насладились всей гаммой «приятных» ощущений. Но плевать, экран выдержал. Наконец они откатились уже настолько, что наклон лобовой брони опять мог противостоять 37-миллиметровым снарядам. Уткин повел машину прямо посреди улицы, стремясь как можно быстрее разорвать дистанцию – И в этот момент японцы вновь выстрелили. Гумкий удар, скрежет, хруст. Тройку развернула вправо, она сходу врезалась кормой в стену здания и замерла. Виктора бросила спиной на погон башни, и спина тут же взорвалась острой болью. Вот только нет времени себя жалеть. Они теперь мишень. И если не предпринять срочных мер, то их попросту расстреляют. Нестеров подал вперед ручку горизонтальной наводки и электромотор привел в движение башню. Японцы вновь выстрелили, и на этот раз им удалось таки пробить броню. Снаряд оглушительно рванул внутри, хотя, казалось бы, сколько в нем той взрывчатки. Пыхтя, как перегретый самовар, тряся головой, роняя тягучую слюну, Виктор вновь схватился за ручку и подал ее вперед, разворачивая орудие. «Выбираться из машины?» Глупость! Их в миг расстреляют. Из окон дома уже раздается грохот пулеметов и винтовочная трескотня. Двигатель заглох, а дымогенератор не запустить, как не вышло отстрелить и оставшиеся домовые шашки. Впрочем, это и не важно, потому что японцы уже держат неподвижную машину в прицеле, как видит и то, что башня находится в движении. Выстрел Виктора совпал с выстрелом японцев. По ушам вновь ударило, но экран на башне опять выстоял, отправив снаряд в рикошет и далее в кирпичную стену дома. А вот Нестеров попал точно. Из окна второго этажа выметнулись дым и пыль. «Оскучный!» да Туников что-то там пробубнил. Глаза ест угар, в ушах нескончаемый звон. С некоторым запозданием Виктор все же скорее почувствовал, как затвор запер казенник, чем услышал это. «А ещё толчок Игоря. Похоже, его задело осколками. Возможно, досталось и Уткину, но сейчас на это отвлекаться нельзя. Сначала нужно разобраться с самураями в доме напротив. Заткнуть эту чёртову пушку, и только потом можно будет заняться товарищами!» «Выстрел!» «Снаряд рванул прямо на подоконнике. Как ни странно, но этого хватило, чтобы пушка завалилась на бок». 47 сорока семи и не такой уж и могучий заряд, однако он справился с задачей. Так, с этой напастью пока разобрались. Остается еще противник, рассредоточившийся по этажам здания. Но сейчас это не главное. Китайских солдат, оказавшихся под огнем, конечно, жаль. Только они не его ответственность. Виктор склонился к Туникову. Тот зажимал рану в боку, комбинезон изрядно пропитался кровью. Ожидаемо, но жив уже хорошо». Нестеров извлек аптечку. Ему выдали в дополнение к своей еще одну, двойную. Так что весь экипаж имел второй шанс. Бог весть, насколько серьезно ранен Игорь. Но это и не важно. Рана тяжелая, и он едва не лишается сознания. <звык> «Ох, ежики курносые!» Вздохнул заряжающий, испытав прилив приятной волны. «Осколочный!» скомандовал Виктор, склоняясь к Уткину. «Есть осколочный!» отозвался Туников. А вот Мехводу не повезло. Осколок ударил его в спину. Наповал. Но спина – это ведь не голова. Сознавая, что время уже прошло изрядно, и шансы Михаила с каждым мгновением падают, Виктор приложил к нему артефакт. «Есть запрос от эфира. Значит, еще не все потеряно». Представил себе ноль и активировал его. <служдая> «Охренеть!» – выдал встрепенувшийся Уткин. «Потом отстираешься, Миша!» – хлопнул его по плечу Виктор. «Ну вот, а теперь можно и о китайских товарищах подумать». Виктор отправил в дом еще четыре осколочных снаряда, заставив самураев практически прекратить стрельбу. «Все, братцы, покинуть машину! Не забываем штатное оружие!» Прихватив свои сумки с противогазом и тревожным комплектом, а также винтовку, Виктор откинул крышку люка, после чего в сторону японцев полетела дымовая граната. Бросил поблизости, да далеко и не нужно – Та быстро раскочегарилась и начала заволакивать улицу дымом. Тут сквозняка с набережной нет, поэтому завеса получается качественная, хотя, конечно, надолго ее не хватит. Как только завеса скрыла их от взора противника, они покинули машину. Виктор глянул на улицу. Сквозь дым видны разбросанные тут и там тела китайских стрелков. Некоторые корчатся на асфальте, оглашая улицу стенаниями, Взвод, сопровождавший танк, был практически полностью уничтожен. «Командир, ерунда», – окликнул его мехвод, успевший осмотреть машину. «Ленивец разбила, порвала один трак и смяло еще два. Дыра в боку вообще не считается. Как только отгоним отсюда самураев, починимся на раз-два». «Ага, осталось только договориться с этими ребятами. Все, отступаем». В этот момент со стороны японцев возобновился пулеметный огонь. И пусть их расчеты практически ничего не видели, это не важно. Плотность огня они обеспечили серьезную. А еще послышался рев моторов и грохот гусениц. Не было печали, купила баба порося. Сейчас-то их прикрывает машина, но стоит отдалиться от нее, как окажется под огнем противника, находящегося на третьем этаже.